Живой. Сорок первый младшему брату Вити было 11 лет, мне 14. Когда началась война, нас со школой срочно эвакуировали в летний лагерь. Мы туда ездили каждый год под Акуловку. Только и разговоров было, что война скоро кончится. Но прошла неделя, и нас повезли назад. Спешили, я помню, после завтрака мы ещё ничего не знали, а после обеда уже были на перроне. Нас погрузили в товарные вагоны, и мы покатили. Ехали медленно, часто останавливались. Весь лагерь ехал, много-много школьников. Мы слышали вдали какой-то гул, стали гадать, что это, самолёты, может, летят. Потом вдруг толчок сильнейший. Я лечу куда-то. Визг девчонок, рёв. Это прямо на ходу нас обстрелял немецкий самолёт. Нам повезло, что мы в последнем вагоне ехали, куда не попало. Кое-как выбрались, бежим под откос, вагоны горят, всюду кровь, рельсы покорёжены. Витя хотел в лес рвануть. Я его за локоть: "Погоди, бежим раненых спасать". Понесли с ним одного мальчика по железке к станции. На вид мальчик был цел, только идти не мог. А на полпути смотрим, а он уж не дышит. добежали до станции Боровёнка. Там беспорядок был такой, есть нечего. Несколько дней там провели. Видим, никто нас отправлять никуда не собирается. Дорога железная повреждена. Мы же понимаем, и немец уже близко. Тогда пошли сами по деревням домой. Добирались 2 недели. Нас добрые люди пускали в сарагах переночевать, на чердаках, ведь мы дети. Даже хлебу нам давали. И таких беженцев, как мы, уже много было. Все от немцев побежали в Питер. Там потом и сгинули. Пока добирались домой, всё про маму говорили, беспокоились, как она там, что. А пришли, её дома нет уже много дней. Витя плакал сильно. Да и я еле сдержался. Такое это было разочарование. Она ведь нас ушла искать. Никто, понимаете, ничего не знал. Никакой информации, ничего. Почему так много народу тогда погибло? Да потому что все друг за дружку цепляются. Мать за сыновей, дети за родителей, девушка за парня, и все гибнут. Я почему-то знал, что она сгинет, что мы её больше не увидим. А у нас сосед был. Мы его не любили раньше. Мрачный такой всегда. Жена у него умерла от туберкулеза, да еще преждевременные роды. Ребенка тоже не спасли. А старший сын у него был у нас немножко постарше. Это вот как раз покойный Дмитрий Александрович, Митя. Его на войну взяли, и писем от него не было. А тут мы пришли как раз. Сосед занялся нашей судьбой. Меня устроил на завод, я получал рабочую пайку. Витя не взяли, мелкий был. Вернее, поначалу он тоже поработал, но очень быстро стал тащать, и так его работа кончилась. Сначала как-то и незаметно было, непонятно, что голодуха. Сначала беженцы в основном погибали, у которых карточек не было. А там потом и мы уже начали доходить. Понос — страшное дело. У дистрофиков это сразу смерть. Витя умер еще в декабре, когда нормы хлеба до минимума снизили. Еще говорил перед смертью, как взрослый, «Зачем я жил? Вот если бы я был на несколько лет постарше, так хоть умер бы родину, защищая. А так ни одной мечты своей не исполнил. Я его утешать, конечно, пытался, но схоронили брата. Мы с соседом как-то еще держались, но никаких запасов у нас не было, другие хоть что-то смогли запасти и закупить, а мы вообще ничего». И доставать что-то нам было сложно. Что у нас было? Хлеб да в заводской столовой жидкий суп из дуранды, а редко что-то ещё. Поэтому мы просто-напросто умирали. И как не умерли, не знаю. В январе сосед стал сдавать. Причём не столько телом, сколько рассудком. Крыша у него поехала. То есть он раньше он был немного зацикленный «Ведь у нас и на заводе народ стал здорово злой еще в ноябре. Говорили, что партийные сами шоколад едят, икру, а нас голодом морят. Не знаю, так ли это было. Об этом многие говорили. Конечно, в полголоса опасно же, донесут. А сосед на этих делах совершенно зациклился. Он постоянно говорил о том, что есть люди, виноватые в происходящем, в гибели и его жены, и нашей мамы, и Вити». И всей родины, что он их знает по имённо, и как их земля носит. Только об этом и говорил. Потом началось у него, что за нами следят, что Гитлер со стальным заодно ставит опыты над ленинградцами. К ним постоянно обращался, кулаком грозил куда-то вверх, как будто он под микроскопом, а на него смотрят. Он кончил сделать тем, что он нашу дверь входную вырубил топором, чтобы в печке топить. И мы бы замёрзли в тот же день, но сосед сверху нас спас. Это, может быть, вы знаете, был известный хирург, Вениамин Борисович Концельсон. Он соседу устроил в клинику для дистрофиков, а меня приглашал к себе в рентген-кабинет и подкармливал костным клеем. Иногда я у него там даже и ночевал. Везде холода страшные. Они вот там тепло было, градусов 13. Я хоть оттаял немного. Сосед подкормился и как-то до времени этот бред у него прошёл. Но с тех пор он стал ещё мрачнее и молчаливее. Потом понемногу нормы повышать стали, выше, выше. Леонид Мин Борисович, к сожалению, до конца войны не дожил. Его убило осколком при обстреле. После войны я на том же номерном заводе продолжал работать. стал мастером, потом начальником цеха. Предлагали по партийной линии пойти, но я всё как-то отнекился. Мол, недостоин, да и не смогу. Женился, дети у нас родились, дали вторую комнату. А сосед всё так и жил в своей. Теперь уж я его опекал. С головой у него всё хуже становилось. Себя, правда, до последнего обслуживал и книги читал, журналы выписывал. Сначала в актёром ещё мог работать, потом получил инвалидность. А сын его Митя, казалось, так и сгинул. От него ни слуху, ни духу не было, как ушёл на войну, так и всё. И вот вдруг это был год уже, кажется, 55-й или шестой, утром, как на завод мне идти, я выхожу на лестничную клетку и вдруг меня зовут с площадки, которая повыше нашей. Я поднимаю глаза, гляжу Там мужик какой-то зовёт меня по имени: "Привет, Коля". Я ему: "Кто вы такой? Не узнал сначала?" А это был Митя, соседа сын. 15 лет прошло. И вот он мне рассказал, что оказывается, после плена у них была там какая-то отборочная комиссия, довольно строгая, и он её не прошёл. Ведь он был в лагере смерти, и почти никто оттуда не спасался. Там был восстание, побег, и всех немцев по деревням переловили. А Митя как-то ушёл от облавы и потом выбрался к своим. И вот сочли, что он предатель, что он немцам помогал. Никак не доказать ничего. В результате его осудили на 15 лет, и 10 он отрубил на каторге в наших же лагерях. Вышел по амнистии в 1956 году. В общем, он меня спрашивает: "Папа-то жив? Что с ним?" Я честно всё рассказал. Митя меня попросил подготовить папу. Я вечером с соседом завожу разговор. Говорю: "Видел тут человека, говорит, что его 10 лет продержали в лагерях, и только теперь он освободился и смог приехать к своим". Сосед даже внимание, казалось, не обратил на то, что я сказал. Сидит и носок штопает на штопольном грибке. Я продолжаю. Вот могло ведь быть так, что и ваш сын... Сосед меня обрывает. Мой сын на войне пропал. Я говорю, может быть, и пропал, а может быть, и нет. Сосед по-прежнему ничего не отвечает и не смотрит на меня. Пять минут проходит, он молчит. Только смотрю, стал сильно качать ногой туда-сюда. Тут звонок в дверь. Я открываю, и входит Митя. Не знаю, чего я ждал. Сосед только глянул на него разок, а сам продолжает носок штопать. Митя говорит: "Здравствуй, папа. Это я, живой". А сосед на него и не смотрит больше. Всё упорно свой носок штопает. Мне захотелось его схватить за плечи и встряхнуть. Да посмотри же, это твой сын, которого ты 15 лет не видел. Но понятно было, что не поможет. Всё же понемногу, мне кажется, совсем осознал, что сын снова с ним. Хотя тут сложно что-то говорить, что такое в его случае осознал, что такое реальность. Он давно уже, много лет как был погружён в свой собственный мир. Наверное, там в его мире В воскрешении Митти, которого он считал погибшим, не было ничего невероятного или чудесного. Митти-то был живой, а он сам почти нет. Но все-таки по некоторым признакам можно было заметить, что он признал сына. Митти приходил каждый день, водил отца на прогулку в сквер, понемногу в Ленинграде устроился, восстановился в институте на вечернем округе. Это уж ему за 30 было, работу нашёл. Так прошло месяцев восемь, и мы стали замечать, что сосед почти перестал есть. Не хочу, говорил равнодушно. Митя предложил устроить его в больницу, но врач, с которым мы побеседовали, только покачал головой. Медицина в те дни не могла ничего предложить больному, который жить не хочет. Оставалось ухаживать за ним и ждать, когда жизнь прекратится. Но странно. Чем больше сосед слабел, чем ближе становилась его смерть, тем больше он как-то оживал, наоборот. Однажды мы при нем пили чай и слушали по радио какие-то развеселые песенки. Цыганское что-то. Было уже лето, окно, настежь открыто во двор. Там дети играют, липой пахнет. Вдруг сосед сказал: "Митя, а маме каких гостинцев-то передать? Что она любит? Ты помнишь? Я забыл уже". Мы с Митей переглянулись. Митя сказал: "Мама любит луковый суп, вишнёвый пирог с корицей, любит слабенькую бражку, которую ты летом заводил. А к бражке и супу" гренки из белых булок. — А Вите что передать? — сосед посмотрел на меня. — Витя любит сгущенку, — сказал я, — любит тушеную капусту с мясом, макароны по-флотски, а еще апельсины и шоколадные конфеты, и еще хлеб, обычные кирпичики. Если его полить постным маслом и... посолить. Можно ещё, добавил Митя, порезать на него кружками редиску с огорода и пёрышки лука не забыть. А соль, чтобы такая крупная была. А ещё, если получится, то мороженое с двумя вафлями, которые. Ладно. Всё передам, сказал сосед и больше уже ничего не говорил. Спустя несколько дней он умер. Я одолмить дневник, который сосед вёл во время блокады. Он начинался тем днём, когда Митя ушёл на фронт. После зимы 1941 года записи становились всё короче и неразборчивее. Последние были сделаны синими чернилами, даты сосед уже не проставлял. На первой странице было написано ещё твёрдой рукой: "Мои воспоминания и переживания" со дня начала Великой Отечественной войны и до мети при мне достался в портфеле химический карандаш. Посуневал его и дописал почерком очень похожим на отцовский. И до её окончания 9 мая 1941 года.